Глава вторая. Куда вы делила Ламановцева? Карпов кричал так громко, что его, наверное, было слышно во всём Краснодарском крае. От кабинета следователя донёсся шум борьбы и потосовки, а потом взволнованный голос запричитал: "Князь, успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь. Я сейчас всё улажу. Не бейте лейтенанта, на вас же потом в суд подадут". Но шум только усилился. Вдобавок послышалась красноречивая ругань Карпова, который вспоминал родню Светлагорова до седьмого колена. Через пару минут к моей камере подошла делегация, которую возглавлял разозлённый князь. В руках он держал зонт-трость, которым яростно лупасел знакомому мне лейтенанту Олесею. Справа от Карпова семенил мужичок в деловом костюме, видимо, адвокат. Пару раз он случайно получил по лбу зонтом. Карпов промахнулся и теперь просто с осуждением молчал. А под левую руку князя держала прекрасная рыжая девушка. Я узнал ее, новая жена Карпова, которая не выпускала его из ежовых рукавиц. Забавно. Она его сопровождает, так как боится, что Карпов опять втихаря загуляет по казино и кабакам. «Ломоносов, мальчик мой!» прокричал Карпов, увидев меня, и ударил по решётке таким магическим импульсом, что её вогнуло внутрь, а дверь вылетела из петель. Я вышел из камеры, и князь тот же бросился ко мне, не воззначая выпутавшись из хватки жены, и ударил меня по плечам. Наверняка это задумывалось как жест ободрения, но Карпов не рассчитал силу, и меня едва не вбило в пол. Как только я услышала о приключившемся с тобой несчастье, сразу же приехал в Краснодар. Мы с моей любимой женой отдыхали в санатории в Кисловодске. Но я не мог попивать минеральную водичку, когда мой друг гнёт в тюрьме. Вы негодяи! Вы испортили мне оздоровительный отдых. Последней фразой он обратился к Олесею, и в его голосе сквозила наигранная грусть. Ваше положение не спасёт вас от штрафа и компенсации, процедил Олесей. Надо отдать ему должное. Держался он молодцом и перед князем не пасовал. Другой бы уже давно сдулся и поджал хвост, но Олесий определенно собирался стоять до последнего. «Еще вас привлекут за хулиганство». «Обязательно, обязательно», — пропел адвокат Карпова. «Но в таком случае вся империя узнает о беззаконии, которое творится в вашем участке. Поднимется резонанс». Я уже представляю газетные заголовки. От полицейского произвола не спасает даже благородное происхождение. Или лучше: последний из рода попал в ловушку преступников в погонах. Что ты за бред вы несёте? Алесин нахмурился и упёр руки в бока. Вряд увольте. Я всего лишь интересуюсь по какому праву вы удерживаете этого законопослушного молодого человека, спросил адвокат, указав на меня. Я и мои клиенты хотели бы ознакомиться с доказательствами, на основании которых выдали ордер на арест. «Не перебивайте ради всех богов!» — повысил голос он, когда Олесий открыл рот, желая что-то вставить. «Мой клиент, конец Карпов, является одним из участников Комитета по надзору за органами власти. У него есть официальное право, между прочим, дарованное лично императором, проводить расследование спорных дел». Так что, пожалуйста, не тратьте наше время пустыми припирательствами. Давайте сразу пройдём в кабинет, где вы и предъявите доказательства. Имейте в виду, господин лейтенант, вдруг холодно произнесла жена Карпова, что я беременна, третий месяц, с самой разгар токсикоза. Если вы не поторопитесь, то в следующей же утренней газете прочитаете, что довели бедную беременную женщину до обморока и больницы. Алеся заметно побледнел. Если речь адвоката его не впечатлила, то жена Карпова почти довела до Кондратия. Заклинанием он восстановил решётку в камере, из-за чего амбалы расстроенно поморщились. Наивны, наделись, что в самотохе про них забудут. Алеся торопливо пошёл к двери, проговорил слегка заикаясь: "Следуйте с за тамной". Он проводил нас к кабинету номер 12. Полчаса назад туда занесли голову Светлагорова. Но сейчас внутри было пусто, разве что слегка попахивало горелым. Алисий пропустил нас вперед и перед тем, как войти, повернулся к стойке регистрации и крикнул. «Петро, впритащи из хранилища коробки по 220-му делу и отремонтируйте нормально камеру, где грабители сидят». В кабинете воцарилась напряженная тишинда. Адвокат со умиротворенным видом сидел в кресле для посетителей, сложив пальцы домиком. От него исходили волны превосходства и самоуверенности, на губах играла слабая полуулыбка. Князь Карпов и его жена расположились на диване, крепко обнялись и о чём-то тихо-тихо ворковали глубки. Я устроился во втором кресле для посетителей и наблюдал за Олесием. Тот явно чувствовал себя очень некомфортно, нервно прохаживался по кабинету туда-сюда, выглядывал в окно. Теребил рукава и время от времени что-то бормотал, но быстро обрывал себя на полуслове. Видимо, вспоминал, что находится в кабинете не один. «Вы даже не предложите беременной даме чаю?» неожиданно спросила княгиня Карпова, закатив глаза. «Ну, тут нет чайника», – растерянно ответил Олесий, оробев перед прекрасной княгиней. «Никакой заботы о посетителях», – поморщилась она. Наконец скрипнула дверь, и через порог переступил парень со стойки регистрации. Он подошёл к столу, поставил на него три небольших коробки и шустро рассеровался. Али сестра с рвением открыл первую коробку и начал вытаскивать оттуда цифровые носители: флешки и диски. На прозрачных пакетах, в которых они лежали, были надписи, сделанные синим маркером: танцевальное наслаждение, гаврож, галицам. Алеси достала из верхнего ящика стола ноутбук, включил его и вставил в него одну из флешек. Что это? полюбопытствовал адвокат. Видеозаписи, ухмыльнулся Алеси. А вы же хотели изъять доказательства. Хотел, согласился адвокат, но было заметно, что он малость опешил. Неудивительно, я ведь когда позвонил Карпову заранее, сказал, что меня вот-вот незаконно арестуют и что никаких доказательств нет, всё подстроено. А тут получите и распишитесь видео с подозреваемым в главной роли. К тому же, Олеси прямо-таки лучился уверенности в собственной правоте. Вот полюбуйтесь. Олеси повернул ноутбук к адвокату. Чита Карповых наклонилась вперёд, внимательно вглядываясь в экран, на котором появилось изображение стриптиз-клуба танцевальное наслаждение. Камера весело на улице на стволе дерева Я её не заметил и подозреваю, что она была защищена специальным скрывающим артефактом. К зданию клуба подъехала большая машина, из которой высыпали люди в масках. Они забежали в клуб, через некоторое время вышли оттуда и уехали. Олеси сверился с документами. Судя по всему, это было подробное описание видео. Подскочил, ткнул пальцем в экран и воскликнул: "Вот сейчас!" И в этот момент экран потемнел. По нему побежали помехи. «У вас есть копия?» — поднял брови адвокат, сурово поджав губы. «Я... нет... не знаю...» — Алиси в панике начал перебирать бумаги. «Нет, у нас нет копии, ее не успели снять». «Что ж, давайте посмотрим другие записи», — предложил адвокат. «Бесполезная затея. Как только те не доложили мне, что Нахимова собрали на меня компромат, я велел крабогному уничтожить улики». К сожалению, я не могу предусмотреть всё. Впрочем, это что-то из разряда фантастики. Всегда обнаружится непредвиденное обстоятельство или в дело вмешается его величество случай. Как хорошо, что у меня есть коробогном. Он проникнет в любое даже самое охраняемое хранилище и с превеликим удовольствием там напроказничает. И мне польза, и ему развлечение. В общем, Олесей судорожно включал все новые и новые записи, но результат был тем же. Они были безвозвратно испорчены и восстановлению не подлежали. Печально, заключил адвокат, когда Олесей бухнулся в своё кресло и дрожащей рукой вытер пот со лба. Для вас печально. Мы обратимся в суд с просьбой, чтобы вас наказали по всей строгости закона. «Конечно же, не конкретно вас, а ваша начальства и того следователя, который отвечал за дело многоуважаемого Марка Ломоносова. Кстати, я так понимаю, что он может идти?» «Обращайтесь. Идите». Обреченным голосом протянул Олесий и как-то уже по инерции без особой надежды добавил. «Но перед этим мне нужно проверить печать фамильяра». «Марк, ты обзабелся фамильяром?» подпрыгнул на диване Карпов. Князь зовут Дракоша. Представился собственно Дракоша, материализовавшись справа от князя. Всё это время он сидел рядом с щитой Карповых. Тезд дрогнули шарашенно, на него уставившись. Дракоша улыбнулся во всем, сколько у драконов зубов, ну по ощущениям не меньше 3 сотен. В общем, Дракоша улыбнулся до да так, что от его улыбки даже Карпов подобрался и выдохнул струю пламени. Огонь застыл в воздухе, закрутился и превратился в розу. Дракоша взял огненный цветок и протянул его княгине. Торопка поднесла к Розе пальцы и, убедившись, что пламя ее не обжигает, взяла цветок. — Спасибо, — поблагодарила она. — Вы очень красивая, — проговорил Дракоша и посмотрел на меня. — Вам нравится мой папа? — Что? — переспросила растерявшаяся княгиня. Вам нравится мой папа, терпеливо повторил Дракоша. У нас нет мамы. Молодой человек поумерте пыл. Влез в этот странный разговор Карпов, демонстративно приобняв жену. Мы женаты. Вы ищете маму в другом месте. Хорошо, покладисто согласился Дракоша. Я привлёк внимание Олеси и поторопил его. Давайте уже проверим печать. У меня сегодня много дел, а я даже не ужину. «Алисси передал мне артефакт в виде фигурки собаки и объяснил. Вы должны дотронуться до него одновременно со своим фамильяром. Если печать присутствует, артефакт загорится зеленым цветом. Если нет, красным». Дракоша спрыгнул на пол и, забавно переваливаясь с бока на бок, подошел к столу, взял фигурку собаки за хвост. Я положил пальцы на ее голову. Я не знал, какую энергию и магические волны испускает печать фамильяра. Да в этом и не было необходимости. Я просто чувствовал, как работает артефакт, где нужно добавить магии, а где требуется ее забрать, чтобы получить необходимый цвет. Если сравнивать с игрой на пианино, то я просто нажимал заученный наизусть порядок клавиш, при этом не понимая ни музыкальной грамоты, не имея слуха. Грубой силой по тонким материям, так сказать. Лицо Олесия на мгновение перекосилось от разочарования, Когда кабинета зарил зелёный свет. "Свободны", устало бросил он и добавил: "Все претензии можете передать дежурному". Адвокат остался утрясать юридические вопросы, а мы с Читой Карповых покинули участок. Князь активно зазывал меня в гости, видимо, надеялся с моей помощью найти лазейку и ускользнуть от грозной беременной жены, чтобы спустить в ближайшем казино несколько тысяч рублей. Но пришлось его разочаровать. Я запланировал сегодня ночью посетить Данш и уже договорился встретиться с Андреем и Мишей. Они фактически стали новыми главами Ронинов и бандитской группировки соответственно. Попрощавшись с Карповым, я устремился в ближайшее кафе. Мой желудок возмущённо ворчал от голода и грозился переварить сам себя. Я представил сочный стейк из говядины и огромную миску обычного салата из помидоров и огурцов и застонал от предвкушения. Проходящая мимо женщина с осуждением на меня посмотрела, но я не обратил на это внимания. Мои мысли занимала еда.